Рашены думали забросить Лусгина прямо к кодаку, но он не позволил. Не зачем вам светиться. Лучше в 3 часа подъезжайте на автобусную станцию. Увидите меня у пивного ларька, заберёте. Не увидите, значит, либо я уже в зашешевье, либо позже сам приеду. Слушай, Андрюха, ты это, сказал Юра. Ну, понял, да? Опытный, справится. буркнул Витя. Грузовик остановился. Лузгин распахнул дверцу, стал на подножку, обернулся к братьям и сообщил: "Летит стая на пильников". Вдруг один пикирует и в болото хлоп. Вожак поглядел и говорит: "Да хрен с ним, он всё равно без ручки был". Юра усмехнулся, а Витя сказал: "Ты прилетай. ручку приделаем. Раз плюнуть. На улице было прохладно, градусов 16. Дождь всё собирался, но никак не мог начать. Лусгин плотнее запахнул куртку. Вспомнил, как не любит русское лето жена, привыкшая с детства отдыхать на югах. Лусгин 100 раз предлагал ей отправиться на неделю другую к морю, но в одиночку Марина туда не хотела. А лосгина на юге раздражала всё, кроме самого моря. Теперь придётся ехать, устроить подарок супруге. И если не шиковать, денег хватит. Денег хватит, а нервов ремонт квартиры, ремонт машины, возня на подмосковной даче. Опять головой в ту же задницу и попробуй не сделай. Ничего, он справится.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 Однажды приходится выбирать: или ты служишь конкретному человеку, или ложись и помирай. Любить надо, детей рожать и жить. В кадаке сидела та же приемщица, с ней опять болтал мужик. На этот раз полечистый грузный дядька в легком черном плаще, бледный, одутловатый, заметно не выспавшийся блондин с круглыми водянистыми глазами. Привет, бросил он Лусгину и улыбнулся, как старому знакомому. Э-э, здравствуйте. Я был уверен, что это именно ты. Ну, пойдём, и зашагал на выход. Лусгин неуверенно посмотрел на приёмщицу, та отвернулась. На улице их ждала чёрная Волга. который Лусгин поклясся был готов, минуту назад тут не было. Загадочный блондин, приглашающий, раскрыл заднюю дверь. Лусгин покорно забрался внутрь. Блондин ловко, подобрав развевающиеся полы своего одеяния, уселся рядом и заговорщически поднёс к губам палец. "Пообедать", распорядился он. Машина тронулась. Лузгин искоса разглядывал Бландина, потом сказал: "Чёрт побери, неужели?" Тот протянул руку. Лузгин крепко её пожал. "Там поговорим. Угу." Ресторан был небольшой, уютный. Бландина встретили с подчёркнутой любезностью. Под плащом у него оказался строгий деловой костюм.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 Прости, Игорь, что сразу не узнал. Мы же не за одной партой сидели, через одно. Да всё нормально. Гляжу, ты стал большим человеком на исторической родине. Блондин протянул визитку. Игорь Долинский. И ничего больше. Лосгин повертел карточку, потёр между пальцами. Дорогая игрушка. Положение обязывает. Я же местный полиграфический бог. Типографию что ли под себя подмял? Подмял, возвысил. То есть сначала подмял, конечно. Ну, дружище, рассказывай. Да я чего засмущался, Лузгин, потупившись? Так, журналистика всякая, живу себе, никого не трогаю, Долинский насмешливо прищурился, и Лузгин почувствовал Кровь прилила к лицу. Бывший одноклассник изучал его, сканировал, примерно как Вовка. Он не то, что Вовка считает нелюдью, мелькнуло в голове. Он человек, но изменённый, другой. "Слышь ты, экстрасенс", сказал Лузген неприязненно и потянулся за графином. "Давай ближе к делу. Какие у тебя полномочия?"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 Да. Я с ними столкнулся по собственной дурости. Потерял близкого человека и сам чуть не пропал, сказал Долинский просто. У меня личные счёты к ним. Тут у всех, кто этим занимается, личные счёты. Иначе трудно привлечь человека к ночной работе. Он либо не поверит, либо перепугается. Но ты с ними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 Спасибо. Ну что же, твой Вовка очень волнует их, беспокоит. Это какая-то редкая мутация, и её появление здорово их пугает. А всё, что пугает их, закономерно интересует нас, потому что в конечном счёте мы были бы счастливы от них избавиться, уверенно закончил Лусгин. Это, знаешь, вопрос философский.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 Луггенс снова передвинул к себе рюмку. "Вампиры, блять", произнёс он без выражения.